514. Существовал метод лечения естественными эммонациями. Больных окружали соответствующими минералами или растениями вместо принятия внутрь. Конечно, такой метод предполагал утончение восприятия. Но если люди носят магнитные кольца и прикладывают листья растений, то и окружающее вещество будет также полезно Не нужно полагать, что прикасание металлов и приближение известных растений не действует на человека. Люди считают такие ощущения идиосинкразиями, но, тем не менее, свойства минералов и растений не могут быть оспариваемы. Люди пьянеют от одного запаха спирта, они получают лихорадку от приближения к некоторым растениям. Можно повсюду замечать воздействие эммонации. Пусть эта область человеческих взаимоотношений будет исследована.